глава 25 значит вот он какой саратов хмыкнул я разглядывая город вдалеке он был довольно большим по местным меркам раз в 5 больше чем вольнов правда белокаменных стен я сначала не увидел лишь деревянный чистокол окружающий город темный от времени и непогоды над ним возвышались островерхи и крыши домов, покрытые соломой и дранкой, а кое-где темным деревом. И лишь когда мы подошли ближе, вдали я приметил ту самую белокаменную крепость — Саратова, за стенами которой и живет князь. Сильно она меня не впечатлила, обычный средневековый замок, каких полно было в разных городах моего родного мира, и чаще всего там располагались какие-нибудь музеи для туристов. Впечатляет. «Заинтересованно спросил Леня. Видимо, он надеялся, что я окажусь под впечатлением от красоты этого города, но для меня он скорее был огромной деревней. Даже издали было видно, что не так уж там много домов выше первого этажа. Вольнов в этом плане был более высокий, что ли, но кто-то из друзей говорил, что охранители тоже бывают разные». «Наш небольшой, а есть огромные размером с нашу каменную башню, и они способны защищать очень большие города». Что ж, вот и доказательство этих слов. Но по мне крайне бестолково расходуют эту защиту. Например, я точно видел, что во внутренней территории есть огороды и посевы, что было глупо, учитывая ограниченность защиты. «В Вольнове территория используется максимально плотно, и даже никаких огородов и садов в городе нет, все вынесено за стены». «Я бы сказал, разочаровывает», — честно ответил богатырю. И тот несколько паник, не вышло произвести хорошее впечатление. «Он-то знает, что я из другого мира, но вряд ли вообще способен осмыслить, какая пропасть разделяет нас». «Да бросьте вмешался граф. За те часы, что мы провели в пути, он немного успокоился, обсох и даже стал находить позитивные моменты в собственном заточении. Странный парень, что сказать. Но мне его позитив даже нравился. Если бы он ныл и пытался сбежать, было бы гораздо хуже. «Это крупнейший город на сотни лиг Даже Самара меньше». «Как скажешь», усмехнулся я. «Юлиана, давай правее, будем причаливать. Дальнейший путь придется проделать пешком». «Увы, на этом драккари да еще с мотором инкогнито мы в город не попадем». «А это было важно, не собирался я позволить князю узнать, что мы тут. В идеале вообще уйти, оставшись незамеченными, хотя кое-какую гадость своему противнику я сделать собирался. Раз уж заглянул, то уйти просто так гордость не позволяет». «А с этим что, мы же не возьмем его с собой?» Леня кивнул на графа. «Конечно нет, я же сказал, он останется на лодке». «А если попробует уйти, то его желудок разорвет на куски». Зловеще ухмыльнулся я, заставив графа побелеть и схватиться за живот. И ведь действительно не сбежит. Правда, не из-за запугивания. Пока мы плыли, я сделал из одного из гвоздей в корабле простенький артефакт, который установил магнитную связь с шариком в животе у графа. Стоит ему удалиться на определенное расстояние, как шарик начнет тянуть к гвоздю. Получался эдакий незримый поводок но совсем слабенький. Не было у меня ни времени, ни ресурсов тут создавать сильный артефакт. Внутренности ему не порвет, мощности не хватит, но сильное давление внутри он ощутит, и, учитывая его трусоватую натуру, вряд ли рискнет пытаться выяснить, что сильнее, его живот или моя магия. «А если вы не вернетесь к ночи?» «Там фонарь», — я кивнул на магический фонарь, излучающий дневной свет. «Включишь и спрячешься, вряд ли кто-нибудь тебя тронет». Графу это очень не понравилось, он напрашивался пойти с нами, но я был непреклонен. «В Саратов я его, пока мы будем там, не пущу». Мы пришвартовались в чуть более чем получаси ходьбы от города, после чего Ксения с помощью своей силы укрыла судно, и графа заодно густым камышом, что вырастило за считанные минуты. «Ого». «Не думал, что ты умеешь такое», — хмыкнул Леня. «Это отнимает очень много сил, и не везде, и всегда возможно. Например, в порталах растения сопротивляются, а в родных краях подчиняются с большей охотой», — пояснила девушка. «Это все земля русская», — с гордостью объявил богатырь. «Она силу дает и тебе, и мне. А то в порталах чужбина. Не рады нам там даже земля. Я тоже, когда пытаюсь на нее воздействовать, сопротивление чувствую». «Это нормально», — сказал я им, — «просто то место пронизано маной, чужой маной, если быть точным. Пытаясь воздействовать на предметы там, вы вначале продавливаете чужую магию, заменяя ее своей. В вашем же мире все чуть проще, маны так мало, что предметы сами ее принимают без сопротивления». «Как много вы все-таки знаете, ваше благородие», — покачал здоровяк головой, смотря на меня с уважением. Ничего, со временем и вы будете знать все, что знаю я. Ну, по крайней мере, я постараюсь передать вам столько, сколько смогу. А теперь все, хватит болтать, идемте. Правда, вам придется переодеться. Мы собирались проникнуть в стан таинственных воронов, а для этого было нужно, чтобы мои товарищи переоделись в ту же одежду, что была на убийцах. Вернее, Сергей, что по комплекции не слишком отличался от пленного Егора, облачился в его одежду, а вот Юлиане, которой выпала роль второго убийцы, пришлось подбирать. «Что-то похожее». «Все-таки лучше бы я пошла. Юлианна крупнее, чем та убийца. Не одобрила мой выбор снайперша. Зато в случае чего я смогу прикрыть его спину лучше тебя. Будем надеяться, что они не обратят внимания, что я выше». «И шире в плечах», — добавила Ксения. «Все хорошо. Мы же не внедряться к ним собираемся. Главное, чтобы они явились навстречу, а дальше уже не важно. Может, тогда лучше мне пойти. Серега-мужик хороший, но как боец хуже, без обид». Последние слова Леня сказал ему. «Никаких обид. Ты слишком выделяешься, Лень. Ты на голову выше, чем я или Юлиана, а тот парень, Егор, был моего роста». «Согласна!» — кивнула воительница. «Если на мой рост еще могут не обратить внимание то ты совсем другое дело». «Ох, ваше благородие, не нравится мне это. Знаю, что вы сильный, да и Юлька наша кому угодно голову снести может, но...» «Все хорошо. Будете рядом, если услышите шум, придете». Быстро закончив с последними приготовлениями, мы направились в сторону города. Мне предварительно связали руки и накинули сверху дорожный плащ так, чтобы это не было слишком заметно со стороны. Все для того, чтобы наблюдатели, а они вне всякого сомнения будут, не подумали, что я свободен. Но и вести меня открыто со связанными руками было не вариантом по другой причине. Удивительным открытием для меня стало то, что въезд в город совершенно не охранялся. «Я видел солдат-князя, но те занимались чем угодно, кроме охраны въезда. Вот тебе и ограниченность перемещения. Никто и подумать не может, что злоумышленники так просто могут попасть за городские стены. Мы вошли через северные ворота вместе с местными, и никто не спросил ни кто, мы ни откуда явились. Ксюша и Леня должны пройти чуть позднее нас, чтобы никто не подумал, что мы вместе». «Это нормально, что нас не остановили?» — спросил я у друзей, когда мы миновали ворота. А вам хотелось бы? Нет, разумеется, но это как-то слишком легкомысленно. Мы же не торговый караван. Вот их бы задержали и досмотрели, а до одиноких путников никому дела нет. Обычно это оборванцы или наемники. В любом случае денег у них обычно немного, вот и не заморачиваются. Я хмыкнул и сделал в голове дополнительную зарубу насчет нормального пропускного пункта в город. Как по морю, так и по дорогам. Еще неделя, и можно ждать гостей. День уже достаточно длинный, чтобы при хорошем темпе можно было добраться до Саратова пешком или Маринцева. Это небольшая деревня выше по течению на. Наземном тракте от Самары до Саратова. И даже удивительно, что еще никто не приплыл к нам. Сезон торговли вот-вот должен начаться. В будущем я сделаю Вольнов огромным торговым центром местных земель. Но пока лучше обойтись без гостей, если те только не останутся у нас на постоянной основе. Но к их появлению нужно быть готовым. Местный порт, пусть мы туда и не направлялись, Был довольно большим и вмещал как минимум 15-20 крупных судов и раз в 5 больше разных маленьких лодок. «Мы почти на месте», — сказал Сергей, поглядывая по сторонам. «Отлично, чем быстрее мы со всем этим покончим, тем лучше». Путь наш лежал на постоялый двор с простеньким названием «У Петровича». И это не самое лучшее место в городе, по словам Сергея. Там обычно останавливались те, у кого не было денег и просто мутные личности. Было совсем неудивительно, что вороны назначили место встречи в таком месте. Да и сам район, в котором располагался постоялый двор, мне не очень понравился. Настоящее гетто со множеством маленьких домиков, жмущихся друг к другу. И все это следствие того, о чем я размышлял, когда попал сюда. Нерациональное распределение площадей. Большая часть города была довольно широкой, полной просторных домов с небольшими участками, которые, скорее всего, передавались из поколения в поколение. И никто сейчас и не думал устраивать передел земли. Но население росло, и в какой-то момент жилой площади стало не хватать. Вот и стали строить друг у друга на головах там, где это возможно ведь территория города ограничена охранителем. Местные смотрели на нас без особого интереса, одеты просто, ничего ценного на первый взгляд при себе нет, так что они проскальзывали взглядом и быстро теряли интерес, и это хорошо. Не хотелось бы мне лишний раз привлекать внимание. И вот, наконец, впереди показался постоялый двор. Это было старое низкое здание, облезлая избенка. Деревянные стены, покрытые смолой, выглядели потрескавшимися и обветренными. Крыша, покрытая дранкой, местами просела, а из трубы валил густой дым. Над входом висела вывеска, на которой едва можно было разобрать название. Сама вывеска была украшена резным изображением медведя, держащего в лапах бочку с медом. Но краска давно облупилась, и медведь больше походил на бобра или гигантскую капибару. Неподалеку стояла небольшая конюшня при постоялом дворе. Там толпились лошади, привязанные к покосившемуся столбу, а неподалеку стояла телега с поломанным колесом. Из открытых окон доносились громкие голоса, смех и звон кружек. Время от времени кто-то выходил на крыльцо, чтобы выплеснуть на землю остатки похлебки или просто подышать свежим воздухом. Внутри, судя по всему, было тесно и душно. «Нам точно туда!» — скривился я, еще издали чувствуя запах перегара, табака и лошадиного навоза. «Увы!» улыбнулась Юлианна. Мы подошли к двери, и я толкнул ее. И, разумеется, внутри нас встретил густой запах дыма, перегара и чего-то кислого. Я прям как чувствовал. Взгляд сразу упал на большую печь, которая занимала почти всю стену. На ней кипел котел с похлебкой, а рядом стоял мужчина с окладистой бородой и в засаленном фартуке, видимо, сам Петрович. Он что-то бурчал себе под нос, помешивая содержимое. Народу тут было немного, но каждый из них был очень подозрительным и ничего положительного не вызывал. «Да уж, злачное место, ничего не скажешь. Дальше я сам», — сказал нам Сергей и направился к хозяину постоялого двора. Нужно было сказать кодовую фразу и молиться, что наш пленник сказал нам правильную, а не какой-нибудь скрытый код, который даст им понять, что мы враги. Юлианна кивнула и положила мне руку на плечо, делая вид, что ведет меня к одному из столиков. «Любой из присутствующих мог оказаться одним из воронов, ждущих нас». Сергей тем временем подошел к хозяину и обменялся с ним парой слов. Я украдкой наблюдал за окружающими, пытаясь заметить, кто мог оказаться врагом. Но я бы сказал, что тут все были очень мутными, и выделить кого-то конкретного я так и не смог. «Ладно, берем худший вариант. Все тут вороны». Сергей, наконец, закончил разговор и неторопливо вернулся к нам. «На меня косо посмотрели», — хмыкнул он. «Присаживаясь напротив меня, я даже засомневался, что мы в том месте». «Место точно то». В любом случае, я сказал кодовую фразу про дальнюю комнату. Он ответил, что все подготовит. «Тогда ждем», — кивнул я, стараясь сделать подавленный и сломленный вид. Не уверен, что у меня выходило, но очень на это рассчитывал. Через пару минут к нам подошла хмурая, тощая, как щепка девица с длинным носом, и принесла нам кружки с местным пойлом. Сергей попробовал и скривился, коротко охарактеризовав его как мочу. Юлиана тоже хлебнула и не согласилась. «Не, выпивка сойдет. Пробовала намного хуже». «Есть что-то хуже?» — изумился Сергей. «О, ты даже не представляешь!» — с видом знатока кивнула девушка. «А вот я очень рад, что попробовать не могу», — улыбнулся им, напоминая, что руки связаны. «Нам вас освободить?» «Нет, не нужно. Пусть думают, что у вас все под контролем. На мне, помимо связанных рук, был еще амулет, ограничивающий магию, правда фальшивый». Покумекал я над одним трофейным и сломал его конструкт. Выглядел он как прежде, но свою главную функцию не исполнял. Еще спустя минут двадцать к нам подошел лично хозяин и коротко объявил, что комната готова. «В таком случае не будем тратить время», — сказала Юлиана и вышла из-за стола.